Глава 30. Наконец появляется настоящая героиня этой повести. Следом за госпожой Сен-Реми по лестнице шла Луиза де Лавальер. Она услышала взрыв материнского гнева и, поняв, что его вызвало, с трепетом вошла в комнату. Тут она увидела беднягу Маликорна. Даже самый хладнокровный зритель невольно рассмеялся бы или почувствовал бы сострадание при виде его безнадежной позы. Он спрятался за большое кресло, чтобы избежать первого натиска госпожи де сен реми не надеясь смягчить ее речами, она говорила громче его и без передышки, он возлагал все надежды на выразительность своих жестов. Почтенная дама ничего не слышала и не видела, она давно не взлюбила Маликорна. Однако ее гнев был так велик, что неминуемо должен был излиться и на сообщницу Маликорна. Очередь дошла до Монтали. — А вы, сударыне, должно быть, надеетесь, что я не передам герцогине, что делается у одной из ее фрейлин! — О, матушка! — воскликнула Луиза. — Ради бога, пощадите! — Молчите, сударыня, не трудитесь напрасно заступаться за недостойных! Уже и того довольно, что вам честные девушки вечно приходится видеть такой пример, а вы еще заступаетесь. О, я не потерплю этого! Но возмутилась наконец Ора. Не понимаю, почему вы так говорите со мной. Кажется, я не делаю ничего дурного. А этот бездельник, сударыня, продолжала госпожа де Сен-Реми, указывая на Маликорна. Его-то что сюда привело? Доброе дело? А? Не доброе, не злое. Он просто пришел повидаться со мной. Хорошо, хорошо, пригрозила госпожа де Сен-Реми. Ее королевское высочество все узнает. Герцогиня сама рассудит. Во всяком случае, я не понимаю, почему господин Маликорн не может иметь на меня виды, раз у него честные намерения. Честные намерения с таким-то лицом? Возмутилась госпожа де Сен-Реми. Благодарю вас, сударыня, от своего лица. Поклонился Маликорн.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 — Фрейлина! Это Фрейлина нашей герцогини! — возопила госпожа де сан реми воздевая руки к небу. — В этом вы как раз и ошиблись, — сказала, потеряв терпение Монтале. — Я больше не Фрейлина. По крайней мере, не Фрейлина герцогини. — Вы подаете в отставку, сударыня? Прекрасно! Я могу только порадоваться вашему решению и радуюсь! — Я не подаю в отставку. Я только перехожу на другое место.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 Однако, господин Маликорн, вдруг спросила госпожа До Сен-Реми, что вы сделали, чтобы добыть это место? Я попросил об этом одного из моих друзей. А, у вас есть при дворе друзья, которые могут давать вам такие доказательства своей дружбы. Хм, как видите, а можно узнать их имена? Я не говорил, что у меня несколько друзей с Я сказал один из друзей.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 «Значит, — проговорила госпожа де сен реми с улыбкой кошки, готовой выпустить когти, — когда я застала у вас господина Маликорна, он привез вам патент. Именно вы угадали. Но тогда в этом нет ничего дурного. Я тоже так думаю. И я напрасно упрекала вас? Совершенно напрасно. Но я так привыкла к вашим упрекам, что извиняю их». — В таком случае, Луиза, нам остается только уйти. — Что же ты? — Что вы сказали? — спросила, вздрогнув Луиза де Лавальер. — Я вижу, ты совсем не слушаешь меня, дитя мое. Нет, я задумалась. — О чем? Об очень многом. — Ты-то хоть не сердишься на меня, Луиза? — спросила Монталя, сжимая руки подруги.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 — Ах, сударыня, — ответил Маликорн, — в этом мире каждый заботится о себе. Маликорн остановила его Монтале и, наклоняясь к молодому человеку, прибавила шепотом. — Займите госпожу де сен реми спорьте или миритесь с ней, только займите, мне нужно поговорить с Луизой. И легкое пожатие руки наградило Маликорна за ожидаемое повиновение.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 «Тебе хочется в Париж!» Луиза вздохнула. «Ты не отвечаешь?» «Какого ты ждешь ответа?» «Да или нет?» «По-моему, ответить нетрудно». «Ах, ты очень счастлива, Монтале. «Значит, ты хотела бы быть на моем месте?» Луиза молчала. «Упрямиться!» — упрекнула ее Ора. «Ну, видано ли дело иметь секреты от подруги?»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 Услышав свое имя, Маликорн воспользовался этим предлогом, чтобы закончить беседу с госпожой Де Сен Реми. Он обернулся. Что угодно. Подойдите, господин Маликорн, с повелительным жестом проговорила Ора. Маликорн повиновался. Такой же патент, произнесла Монтали. — Как? Еще точно такой же патент. Кажется, ясно? Мне он нужен. Ого, нужен! «Это невозможно, правда, господин Маликорн? кротко спросила Луиза. «Хм... Если это для вас...» «Для меня, да, господин Маликорн, для меня. Если мадемуазель Монтале тоже просит об этом...» «Не просит, а требует...» «Тогда придется повиноваться, и вы получите для нее назначение». «Постараюсь. Без уклончивых ответов...»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 — У него неограниченная власть. — Вы тоже хотите быть фрейлиной? — спросил Маликорн, обращаясь к госпоже де Сан-Реми. — Пока и здесь придется мне для всех добыть назначение. С этими словами он вышел, оставив бедную госпожу де Сан-Реми в полном смятении, как сказал бы Талиман де Рео. Ну, — прошептал он, спускаясь с лестницы, — это будет стоить еще тысячу ливров. —